Та изгостила в будущее Александрии до Новолуния, плавая в море даже в ветреные дни. Прибыла часть отряда македонцев, сопровождавших Александра в оазис Амона. К удивлению всех, Александр из оазиса пошел напрямик к Мемфису трудным и опасным путем через Ливийскую пустыню. С ним остались Птолемей, Гефестион,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 Круглая плоская чаша или бассейн для омовений, носить которую было под силу лишь двум крепким рабам. «Попробуем», — весело предложила Гессиона. Она выкатила чашу, как колесо, и опрокинула на пол. Грохот сотряс корабль, и испуганный помощник кормчиво вбежал в каюту. Очарованный улыбками женщин, он тут же прислал двух моряков —